Спрятанные и найденные. Звонил телефон, и трель его ввинчивалась в голову, разбивая сон, который и так расползался после слов Джека. На экране светился номер совы. «Живой?» — Сипла спросил вместо приветствий сова. «Мне звонила Джеральдина. Мальчишек нашли?» «Нашли. Все-таки нашли». «Как они? В порядке?» — спросил Донну. Где они были? Более-менее в порядке. На них чары, они ослеплены, но врачи говорят это обратимо. Их тогда вывезли из города. Сова замялся, потом вздохнул. Они сами, как слепое пятно, явно ведьмина работа. Хитро вывернула так, что они не видят, и их нельзя почуять. Даже нос к носу. Оперативники сказали, что пока не поднялись на чердак, не смогли их обнаружить. Мальчишек видно только глазами, а магическому поиску они недоступны. У всех симптомы истощения, но не физического, а энергетического. Предположительно, ведьма их пила, и не хватает двоих. Последнего пропавшего и еще одного из первых. Остальные сейчас в реанимации кто то еще не так было с голосом совы. «Санта живой?» — спросил Донна. «Тоже в больнице». «Слышал, что по тебе вчера отдалось». «Не понял, эта ведьма прицельно по тебе била?» «Не, говорят, меня просто откатом задело», — отозвался сова. «Да, в больнице упекли. Хотел ехать, не пустили. Наши поехали, эксперты и прочие. Там у баб дача в пригороде, пацанов на чердаке держали». Он назвал поселок, и Донно даже не удивился, услышав. Недавно они с Морген проезжали его, когда ехали к ее родителям. Совсем рядом. Он был от Искомова на расстоянии полета стрелы, вытянутой руки. «Еще знаешь что?» — сказал Сова. «Пацаны говорят, что время от времени бабы уводили кого-нибудь из них. Уводили насовсем». Он сделал паузу, Но Донно не сразу сообразил, в чем нелогичность этого факта. «А ты говоришь, что не хватает только двоих?» «Да». «Мы сверили по списку. Количество мальчишек совпадает с количеством заявлений». «Мы уже оповестили родителей. По списку все. Кроме уже сбежавшего Жукина и двух пропавших. Конечно, им всем тяжело пришлось. Восприятие исказилось. Но странно это». «Там все странно», — сказал Донна. «Получается, что они не замечали, как их товарищей приводили обратно? Или их вернули после того переезда? Жукин не был слеп, когда сбежал, и не говорил о слепоте». «Джеральдина тоже считает, что их ослепили после или во время переезда». «Ладно, я еще позвоню. А ты свяжись с нашим умником. Сёстры Ранункель молчат или врут». Вчера Джеральдина полночи сидела с ними, ничего путного не добилась. Надо давить из них правду». Донну в уме прикинул. «Где-то двое запертых мальчишек без еды находятся уже как минимум полсуток с момента задержания похитительниц, если не больше».